Глава 33. Мастер Вос, сказал Йода. Благодарно тебе мы за то, что сделал ты. Спас много жизней ты. Благодарю, мастер Йода, ответил Вос. Но так поступил бы на моём месте любой джедай. Скорее уж вашей благодарности заслуживает джедай Акар. Ему теперь разгребать всё, что там осталось. Послышались весёлые возгласы собравшихся. Киноби заметил, что прежняя напряжённость исчезла вместе с едва заметной атмосферой недоверия, которая возникала в зале совета каждый раз, когда здесь появлялся Квинлан Восс. "Совет считает, что ты готов снова сражаться с сепаратистами", сказал Винду. "Хотя сейчас это не главная задача. Наша разведка донесла, что Грав Дуку разместил станцию радиоперехвата на Ванкоре". Киноби поморщился. Они с Энакином как-то раз застряли там, преследуя Дуку. Боже, Энакину вновь не повезло, когда они с Виндо оказались в ловушке под обломками потерпевшего крушение корабля. Оба раза им пришлось иметь дело с громадными четверорукими хищниками под названием Гандарки, и Киноби не горел желанием туда возвращаться. Все взгляды обратились к голограмме серо-голубой каменистой планеты. Ванкор, пробормотал Киноби. Очаровательное место, восхитительная фауна. Дуку что-нибудь говорил тебе про эту станцию, Вос? Кефар нахмурился. Граф предпочитал не раскрывать карты, ответил он. Он никогда не доверял мне полностью. Но я действительно что-то помню насчёт шпионской станции в том секторе. Если вы уверены в своих разведданных, то скорее всего, это одна из тех, о которых говорил Дуку. В таком случае мастера Восаки ноби Ваша задача ликвидировать её, сказал Винду. Насколько там будет силён противник, зависит от того, сколь значима эта станция. Действуйте по ситуации. Когда Вос и Киноби вышли, к ним присоединился Энакин. "С чего ты взял, что тебя посылают на то же задание, что и нас?" спросил Вос. "Потому что так всегда", ответил Энакин. "Как ни печально возразить нечего", криво усмехнулся Вос. В таком случае, если вопрос решён, продолжал Энакин, какова наша задача? Уничтожить станцию радиоперехвата, ответил Вос. Нужно быть готовым к тому, что в нас начнут стрелять. Энакин в замешательстве посмотрел на Киноби. Наша станция радиоперехвата никто особо не охраняет, напомнил он. Весь расчёт на флот, который должен прибыть, как только прекратится передача сигнала, всё в порядке. Потому что мы рискуем чужими жизнями, сказал Вос. Для нас лучшее распределение ресурсов, когда на станции меньше всего народа, зато в случае реальной опасности многие могут прийти на помощь. У Дуку более чем достаточно дроидов, чтобы обеспечить постоянную защиту. Только дроидов? поинтересовался Киноби. Там есть немного персонала, который осуществляет контроль и принимает стратегические решения, ответил Вос. Но охраной почти наверняка занимаются дроиды. Нужно подготовиться к серьёзному бою. Жду его с нетерпением. "Похоже, с вами снова всё нормально, мастер-босс", улыбнулся Энакин. "Я только рад". Когда Бдительный вышел из гиперпространства и открылись люки ангара, киноби воз и Энакин уже сидели в своих перехватчиках. Готовые к бою, они стартовали вместе с первой волной двумя дюжинами тяжело вооружённых истребителей AP-170. Однако поблизости не было видно ни одного вражеского корабля. Никто не пытался остановить их, пока они приближались к Ванкору и своей цели. "Что-то слишком уж тут спокойно", сказал Энакин в комлинке. "Как говорится, мирная тишина космоса. И ничего не происходит. Вообще". "Согласен", ответил Киноби. где защита, о которой предупреждал ВОС? Войска Дуку должны были немедленно броситься в атаку. Полагаете, это ловушка, спросил Энакин. Думаете, они ждут, пока мы войдём в атмосферу, а затем атакуют нас с земли? Если так, то это слишком неудачная тактика, заметил Киноби. Но в любом случае что-то тут не то. Коснувшись кнопки на панели, он приблизил изображение поверхности планеты. Так или иначе данные мастера Винду о станции радиоперехвата верны. Он вышел на связь с штурмовым крейсером. Адмирал Блок, мы собираемся приземляться, готовы встретить сопротивление с земли. "Ясно, генерал Киноби", ответил адмирал. "Запускать вторую волну". "Да", сказал Киноби. "Лучше обезопасить себя, чем потом пожалеть". Он вновь переключился на связь со своей командой. Мне нравится мне это, слишком уж спокойно. Это в самом деле может быть ловушка. Садимся, ожидая огня со стороны противника. Волне невероятно заметил Энакин, как обычно парень горел желанием оказаться в первых рядах и в гуще сражения. Наверняка его оберегает сила, подумал Киноби. Иначе из-за своей импульсивности Энакин уже тысячу раз мог погибнуть. Помните, что здесь нет места поспешным решениям, предупредил Киноби. Держите курс. Это и тебя касается, Энакин. Никаких выкрутасов. В ответ перехватчик Скайукера внезапно спикировал и описал петлю. Извините, мастер Киноби, у меня связь рвётся. Похоже, неполадке в комлинке. Энакин. Одни называют меня безрассудным, другие отважным. Всё субъективно, заметил юноша. Насчёт Ком Линкоун явно приврал. На самом деле нет. Вы никогда не меняетесь, парни, рассмеялся Восс. Киноби наклонил нос своего перехватчика чуть изящнее, чем его бывший ученик, и земля устремилась им навстречу. Он взглянул на приборы, а потом доверился собственным глазам и силе. Станции радиоперехвата представляли немалую ценность. Республика располагала флотом, готовым защитить их в любой момент. Адуку, по словам Восса, держал достаточно сил для охраны на месте. Конструкция была такой же, как и у Республики: простая станция с большой вышкой и закреплённой на ней тарелкой. В отличие от станций Республики, на которых имелась одна довольно небольшая посадочная площадка, вокруг этой станции явно могли разместиться несколько кораблей. Восс был прав, станцию наверняка охраняли несколько десятков истребителей. И тем не менее, казалось, Она заброшена, сказал Вос. Ни одного корабля. Похоже на то, согласился Киноби. Но в любом случае стоит соблюдать осторожность. Попробуем пройти на бреющем и посмотрим, не удастся ли нам спугнуть прячущихся джекрабов. Трое джедаев выстроили свои корабли треугольником. Энакин занял место слева от Киноби, позволив ему возглавить строй. Позади них летели клоны на своих АП-170. Джедаи одновременно выстрелили из лазерных пушек, и вверх устремился окутанный чёрным дымом огненный шар. Гигантская тарелка треснула, её обломки рухнули на землю. Клоны атаковали следом, воздух пронзали голубые лучи лазеров, и на этот раз обрушилась сама вышка. Вся группа взмыла вверх и развернулась для очередного захода. "Всем прекратить огонь", сказал киноби. "Посмотрим, какова будет реакция". Они снова пролетели над тем же местом, но внизу не было видно никакого движения. Ни кораблей, ни машин, ни солдат, ни даже дроидов. Ничего. Сканеры показывают отсутствие живых существ, сообщил Энакин. Скажем так, и впрям ничего крупнее джекраба. Кстати, гандарков на этот раз нет. Мастер Киноби, я бы хотел сесть и посмотреть, что там, послышался голос Воса. Мы вроде как только что уничтожили там всё лазерными пушками, сказал Энакин. Вряд ли осталось что-либо ценное. Для тебя, может, и нет, ответил Вос. Но, возможно, мне удастся получить кое-какие ответы. Вскоре они с клонами были уже на земле. "Командор Коди, разбей свой отряд на команды и проведи разведку", приказал Оби-Ван. "Кажется, будто тут ничего нет, но, возможно, это не так". "Есть, сэр", ответил клон. Давайте, парни, вы слышали генерала? крикнул он через плечо и начал отдавать распоряжения. Что ж, сказал Киноби. Как заметил Энакин, вышка уже уничтожена. Посмотрим, не найдутся ли тут какие-нибудь уцелевшие казармы. Трое джедаев легко перепрыгивали через крупные обломки, преграждавшие путь к центру управления станцией и жилым помещениям. Хотя я и всегда рад, когда нет трупов, меня недостоят обломков дроидов, заметил Энакин. Вос подобрал маленький кусочек развороченного взрывом пульта и закрыл глаза. Несколько секунд спустя он открыл их снова и недовольно бросил: "Бесполезно. Тут всё слишком повреждено и слишком многие к нему прикасались. Нужно что-то более личное и желательно целое. Мне кажется, жилые помещения находятся под землёй", сказал Кеноби, включая Комлинк. "Командор, кто-нибудь из ваших нашёл другой вход?" Да, сэр, мы его нашли. Коди сообщил координаты. Вход находился в нескольких метрах от вышки, спрятанный среди многочисленных валунов. Быстрое сканирование показало, что туннели не пострадали. Джудай включили световые мечи на случай, если здесь ещё остались дроиды, освещая металлические коридоры мягким зелено-голубым сиянием. Вдоль их пути тянулись ряды дверей, и они заглядывали в каждую, взрезая их мечами. Склады, сказал Киноби. Большинство помещений были пусты, не считая иногда встречавшихся мелких предметов снаряжения и пустых ящиков. Похоже, тут всё заброшено уже пару лет. Нет, наклонившись, Господин поднял изогнутый кусок металла. Это запчасть для Б3. Что бы тут ни случилось, она здесь недавно. Какой-то время спустя Пол начал подниматься вверх под уклон. И они подошли к запертой металлической двери. Киноби вскрыл её, и они вошли в помещение, где не было почти ничего, кроме шести коек. Что ж, заметил Энакин. Пожалуй, на большее надеяться не стоит. Сможете что-нибудь узнать от кроватной стойки, мастер Вос? Есть кое-что получше, ответил Кефар. Улыбнувшись, он поднял с пола расчёску. Ничего особо захватывающего, но вполне сойдёт. Он сжал расчёску в пальцах и закрыл глаза, но через мгновение снова их открыл. Уже, спросил Энкин. Уже, с досадой проговорил Восс. Они в спешке ушли отсюда около 2 недель назад. Зная о возможности нашего визита, Дуку предпочёл не рисковать и отдал приказ покинуть станцию. Как я понимаю, никто случайно не упоминал, где находится Новая. Восс покачал головой. Думаю, всё, чего была хоть какая-то польза, взлетело на воздух вместе с вышкой. Важные приказы в казармах не обсуждаются. Если хотите, могу попробовать всё, что тут есть. Не беспокойся, ворс киноби хлопнул друга по спине. Иначе и быть не могло. Тот снова покачал головой. Что ж, выходит, почти вся информация, что я узнал, пока был с Дуку, утратила актуальность. В его голосе всё ещё чувствовалась досада. Главное вы вернулись, сказал Энакин. Это куда важнее. Кино бездумчиво потёр подбородок. Интересно, проговорил он. Не значит ли это кое-что ещё? В смысле, просил Восс. Вполне разумно, что Дуку решил кое-что поменять. Всё, что тебе известно, действительно может быть использовано против него. Но странно, что подобное случается дважды подряд. Нет ли у нас где-нибудь утечки? Утечки? нахмурился босс. Думаешь, кто-то сливает информацию сепаратистам? Не стану утверждать, что подобное невозможно, заметил Энакин. Вы такое случалось и раньше? Так или иначе разберёмся с этим в храме. Мастер Йода наверняка знает, что делать. Не слишком-то приятная мысль, сказал Киноби. Будем надеяться, что это просто совпадение. Можешь узнать от этой расчёски что-то ещё, спросил он Воса. "Ну", ответил Кефар. "Её владелец любил покрасоваться перед зеркалом, когда думал, что никто не видит".